С того дня Кекешфальва словно переродился. Этот жрец наживы отрекся от идола, которому привык поклоняться с детства. Он потерял веру в золото. Отныне он жил лишь для своего ребенка. Он перестроил дом, нанял слуг и гувернанток. Столь бережливому когда-то человеку никакая роскошь не казалась излишней. Девяти-десятилетнюю девочку он возил в Ниццу, Париж, Вену, баловал ее как принцессу, швыряя деньгами направо и налево, с тем же неистовством, с каким прежде копил их. Возможно, вы не так уж не правы, называя нашего друга добрым и благородным. Необычайное равнодушие и даже презрение к деньгам овладело им с тех пор, как его миллионы не помогли ему спасти жену. Время уже позднее, я не стану подробно рассказывать, как он лелеял свою крошку. Да это и неудивительно, ибо в те годы она была очаровательным созданием изящной, стройной, легкой, настоящий эльф с серыми глазенками, ясно и доверчиво глядевшими на мир. От отца девочка унаследовала проницательный ум, от матери — душевную кротость, смышленая и ласковая, она росла как цветок, пленяя окружающих милой непосредственностью, свойственной лишь детям, которые никогда не сталкивались с враждой и жестокостью. И только тот, кто знал, сколь велика была любовь к девочке этого грустного стареющего человека, который не чаял, что породит такое светлое, радостное существо, только тот мог постигнуть глубину его отчаяния, когда судьба нанесла ему второй удар. Он не хотел Он решительно отказывался верить, да и по сей день не верит, что именно этому ребенку, его ребенку, суждено быть калекой. Я уж молчу о множестве нелепых поступков, совершенных им в полубезумном состоянии. Достаточно сказать, что своей настойчивости он просто выводил из себя врачей всего мира, что он предлагает нам бешеные гонорары будто от этого зависит немедленное исцеление больной что давая волю безудержному нетерпению он без толку звонит мне через день по телефону мало того Как недавно сообщил мне по секрету один коллега, старик каждую неделю посещает университетскую библиотеку и сидит там часами вместе со студентами, роясь в медицинских учебниках и старательно выписывая из словаря значения непонятных ему терминов. Он, видимо, тешит себя несбыточной надеждой отыскать то, что мы, врачи, упустили или позабыли. Дошли до меня и другие слухи. Вы, наверное, будете смеяться, но так уж повелось, а силе страсти всегда судят по совершаемым во имя ее безрассудством Дошли до меня слухи, что в случае выздоровления ребенка Кекеш Фальва обещал пожертвовать крупную сумму как местному приходу, так и синагоге. Не зная, кому молиться, Богу ли своих предков, от которого отрекся, или новому, он принес клятву обоим, смертельно боясь разгневать каждого. Вы, конечно, понимаете, что я сообщаю вам эти отчасти смешные детали вовсе не из желания посплетничать. Теперь вы сможете яснее представить себе, что значит для этого подавленного, отчаявшегося, сокрушенного судьбой человека, когда кто-нибудь готов хотя бы выслушать его когда его горю искренне сочувствуют или, по крайней мере, стараются его понять. Я знаю, с ним нелегко разговаривать. Он упрям до одержимости и ведет себя так, будто во всем мире до краев полном горе страдает лишь один человек, его дочь. И все же его нельзя покидать в беде, особенно теперь, когда мучительное сознание беспомощности начинает сказываться на его здоровье. Вы действительно делаете доброе дело, действительно, мой дорогой лейтенант, внося в этот трагический дом молодость, живость и беззаботность. Только поэтому, только опасаясь, что вас могут ввести в заблуждение, я, пожалуй, больше чем следовало рассказал вам о его личной жизни, но я полагаюсь на вас и уверен, что все останется между нами. «Безусловно», — машинально подтвердил я. Это было первое слово, которое я произнес с той минуты, как он начал свой рассказ. Я был ошеломлен, но не только неожиданными разоблачениями, перевернувшими все мои представления о Кекешфальве. Меня удручало также сознание того, что я оказался наивным до глупости. «Подумать в двадцать пять лет!» Я все еще смотрел на мир глазами младенца. И за дня в день, бывая в доме, я, опьяненный жалостью, по своей дурацкой скромности, ни разу не решался расспросить о болезни Эдит, о ее матери, отсутствие которой нельзя было не заметить, и, наконец, откуда взялось богатство этого странного человека. Как же я не догадался, что печальные, полуприкрытые веками, миндалевидные глаза — принадлежат вовсе не венгерскому аристократу, что в их взгляде обостренным и усталом отражается тысячелетняя трагическая участь иудейской расы. Как я не заметил, что в облике Эдит проглядывают иные, неотцовские черты? Как не почувствовал по некоторым признакам, что над этим домом тяготеет загадочное прошлое? Мне сразу же вспомнился целый ряд мелочей, на которые я прежде не обращал внимания. Например, как однажды наш полковник при служебной встрече с Кекешфальвой холодно ответил на его поклон, небрежно поднеся два пальца к козырьку фуражки. Или, как тогда в кафе, мои товарищи назвали его «старым манихеем». У меня было такое ощущение... Будто в темной комнате внезапно подняли штору, и яркий солнечный свет хлынул прямо в глаза, ослепляя нестерпимым блеском. Словно прочитав мои мысли, Кондор наклонился ко мне и маленькой мягкой ладонью, успокаивающе, коснулся моей руки. В его профессионально-врачебном жесте было поистине что-то целительное. — Конечно, вы обо всем этом... И не догадывались, господин лейтенант? Да и откуда вам было знать правду? Ведь вы росли в совершенно особым, изолированном мире и вдобавок находитесь в том счастливом возрасте, когда необычное поражает, не вызывая подозрений. Поверьте мне, как старшему, не надо стыдиться, если жизнь порой оставляет тебя в дураках. Знаете, это скорее благодать — когда у тебя еще нет эдакого сверхострого диагностирующего взгляда, и ты с доверием смотришь на людей и на вещи. Будь вы другим, разве смогли бы вы помочь несчастному старику и бедному больному ребенку? Нет, нет, не удивляйтесь. И главное, не смущайтесь. Внутренний голос правильно подсказал вам, как поступить наилучшим образом. Бросив окурок в угол, Кондор потянулся и отодвинул кресло. — А теперь, я думаю, мне пора. Я также поднялся, хотя еще чувствовал легкое головокружение. Со мной происходило что-то непонятное. Я был крайне взволнован, даже взбудоражен услышанным. Мысль работала с небывалой ясностью, и в то же время я не мог отделаться от ощущения чего-то недодуманного или позабытого. Я хорошо помнил, что в определенном месте рассказа хотел о чем-то спросить Кондора, но не решался его прервать. А теперь, когда уже можно было спрашивать, я позабыл вопрос. Его смыло потоком волнующих впечатлений. Напрасно я восстанавливал в памяти весь разговор. Так бывает, когда чувствуешь боль, но не понимаешь, где болит. Пока мы проходили через наполовину опустевший зал, я безуспешно силился вспомнить забытое. Мы вышли на улицу. Кондор взглянул на небо. — Ага, — улыбнулся он с некоторым удовлетворением. — Так я и знал. Уж слишком ярко светила луна. Грозы не миновать, да еще какой, надо поторопиться. Он был прав. Хотя между погруженными в сон домами было еще тихо и душно, с востока по небу мчались темные набухшие тучи, затушевывая бледно-желтый диск. Уже заволокло полнеба. Тьма наползала, подобно гигантской черной черепахе. Изредка на нее падал отблеск молний. И тогда после каждой вспышки вдали что-то недовольно ворчало, как потревоженный зверь. — Через полчаса грянет, — предсказал Кондор. — Я-то еще доберусь с сухим до вокзала. А вы, господин лейтенант, поворачивайте-ка лучше обратно. Не то промокнете до нитки. Но я смутно сознавал, что должен его о чем-то спросить. Только никак не мог вспомнить о чем. В моей памяти образовался какой-то темный провал, в котором вопрос этот исчез, как луна за тучами. И эта потерявшаяся мысль непрерывно стучала где-то в мозгу, беспокойной, сверлящей болью. — Ничего, — возразил я, — рискну. Тогда живо. Чем быстрее мы зашагаем, тем лучше. У меня чуть не отнялись ноги от долгого сидения Отнялись ноги. Вот оно! Меня словно осенило. Я мгновенно вспомнил, о чем хотел, о чем обязан был спросить Кондора. Поручение Кекешфальвы. Очевидно, я все время подсознательно думал о просьбе старика узнать, выздоровеет ли дочь или нет. И вот, пока мы шли... По обезлюдевшему переулку я весьма осторожно приступил к делу. Прошу прощения, господин доктор. Все, что вы рассказали, разумеется, страшно интересно. Я хочу сказать, чрезвычайно важно для меня. Именно потому я и позволю себе задать вам один вопрос, который меня давно беспокоит. Ведь вы ее лечите и лучше кого бы то ни было знаете все о ее болезни. Я же в таких вещах ничего не смыслю. И мне очень хотелось бы услышать ваше мнение, как вы полагаете. Болезнь Эдит пройдет со временем или она неизлечима? Резко повернув голову, Кондор сверкнул на меня стеклами пенсне. Я невольно уклонился от этого стремительного взгляда, впившегося в мое лицо, как игла. Не догадался ли он о просьбе старика? Не навел ли я его на подозрение? Но он отвернулся и, не замедляя шага, а, быть может, даже ускорив его, проворчал. Ну вот. Собственно, следовало ожидать, что этим кончится. Излечимо или неизлечимо? Черное или белое? Как вы себе все просто представляете? Да если хотите, ни один врач не должен бы с чистой совестью произносить даже такие слова, как «здоров» и «болен». Кто знает, где кончается здоровье и начинается болезнь, а тем более решать, что излечимы и что неизлечимо. Не спорю, оба выражения очень распространены, и в нашей практике без них вряд ли можно обойтись. «Но от меня вы никогда не дождетесь» чтобы я сказал неизлечимо Никогда! Один из умнейших людей прошлого века, Ницше, изрек чудовищный афоризм. Не пытайся лечить неизлечимое. Но это едва ли не самый лживый из всех опасных парадоксов, которые он предоставил разрешать нам. Я утверждаю, что истина в противоположном. Как раз неизлечимое и надо пытаться лечить. Более того, только на так называемых неизлечимых и проверяется искусство врача. Признавая больного неизлечимым, врач уклоняется от выполнения своего долга. Он капитулирует до сражения. Конечно, в некоторых случаях проще, удобнее сказать «неизлечимо» и удалиться со скорбной миной и гонораром в кармане. Куда спокойнее и выгоднее врачевать только то, что заведомо излечимо. Открыл соответствующую страницу справочника, и все становится ясным. Что ж, кто не любит себя утруждать, пусть живет по готовым рецептам. Мне лично подобное занятие представляется столь же жалким, как если бы поэт повторял лишь старые мотивы, не стремясь облечь в слова еще несказанные, мало того, невыразимое или если бы философ в сотый раз объяснял давно известное, не стараясь постичь еще непознанное, непознаваемое. Неизлечимо. Это понятие относительное. Относительное, а не абсолютное. Для такой непрерывно развивающейся науки, как медицина, неизлечимые случаи существуют лишь в данный момент, в пределах нашего времени, наших познаний и возможностей, в силу нашей, так сказать, кочки зрения. Но момент, в который мы живем, вовсе не последний. И для сотен больных, еще сегодня безнадежных, завтра или послезавтра могут быть найдены методы лечения, ибо наука движется вперед гигантскими шагами. Так что заметьте себе, пожалуйста, — он сказал это сердито, будто я обидел его, — я не признаю неизлечимых болезней. Я принципиально никого и ничего не считаю безнадежным, и никому не удастся когда-либо вырвать у меня слово «неизлечимо». Самое большее, что я скажу, даже в безнадежном случае, так это то, что болезнь пока еще неизлечима. То есть современная медицина пока еще бессильно помочь. Кондор шел так быстро, что я с трудом поспевал за ним. Неожиданно он замедлил шаг. Быть может, я выражаюсь слишком сложно, слишком абстрактно, О таких вещах право нелегко рассуждать по дороге из погребка на вокзал. Постараюсь пояснить вам свою мысль примером, который, впрочем, связан с очень печальным событием в моей жизни. 22 года назад, когда я был студентом второго курса, неожиданно заболел мой отец. Этот человек, которого я глубоко любил и уважал, всегда отличался крепким здоровьем и неутомимой энергией. И вот врачи определили у него диабет одно из самых страшных и коварных заболеваний. Вы, наверное, слышали об этой болезни. Ее обычно называют сахарной. Без видимой причины организм внезапно перестает усваивать пищу, не перерабатывает жиры и сахар. В результате больной слабеет и умирает от истощения. Ладно, не стану мучить вас подробностями. Достаточно того, что три года моей юности были отравлены этим. К несчастью, в то время совсем не умели лечить диабет. Больного изводили строжайшей диетой, взвешивали каждый грамм пищи, отмеряли каждый глоток воды. Но врачам было известно, и я как медик тоже знал, что все это лишь оттягивает неизбежный конец, что в течение двух-трех лет мой отец будет медленно умирать мучительной голодной смертью среди изобилия еды и питья. Вы можете себе представить, как я, будущий врач, бегал тогда от одного специалиста к другому и тщательно изучал всю литературу, старую и новейшую? Но повсюду я наталкивался на один и тот же ответ, на одно и то же невыносимое слово «неизлечимо», «неизлечимо». С тех пор я возненавидел это слово. Самый дорогой для меня человек погибал на моих глазах, а я был бессилен помочь ему, предотвратить конец более жалкий, чем смерть бессловесной твари. Отец умер за три месяца до того, как я получил диплом. А теперь слушайте внимательно. Несколько дней назад на заседании медицинского общества один из наших крупнейших фармакологов сообщил, что в Америке и в некоторых других странах Весьма успешно проводятся опыты по получению экстракта поджелудочной железы для лечения диабета. Он утверждал, что в ближайшие десять лет с сахарной болезнью разделаются навсегда. «Можете себе представить, как я был взволнован? Почему это не случилось двадцатью годами раньше?» Имея я в то время сто, двести граммов этого препарата, и самый дорогой мне в мире человек избавился бы от мук, остался бы в живых, или, по крайней мере, была бы надежда на его спасение. Теперь вы понимаете, как меня ожесточил тогда приговор неизлечимо. Ибо днем и ночью я думал только об одном — надейся, обязательно... Найдется спасительное лекарство. Кому-то удастся отыскать его, быть может, и мне. Нашлось же средство против сифилиса. А ведь в ту пору, когда я поступал в университет, нам, студентам, в специальной брошюре внушали, что это заболевание неизлечимо. Значит, Ницше, Шуман, Шуберт и многие другие Умерли не от неизлечимой болезни, а от болезни, которую тогда еще не умели лечить. Их смерть, можно сказать, была вдвойне преждевременной. Каждый день наука открывает что-нибудь новое, неожиданное, фантастическое. То, что еще вчера казалось немыслимым. Поэтому всякий раз, когда я вижу больного, на котором другие врачи поставили крест, В моем сердце вспыхивает гнев. Почему я не знаю спасительного средства завтрашнего, послезавтрашнего дня? Но в то же время угасает надежда. А вдруг в последнюю минуту это средство найдут, и жизнь человека будет спасена? Все возможно, даже невозможное, ибо там, где перед наукой сегодня заперты все двери, завтра может приоткрыться одна из них. Если старые методы оказываются безуспешными, надо искать новые. А где не помогает наука, там всегда еще можно надеяться на чудо. Да-да, настоящие чудеса случаются в медицине, и в наш век электричества, вопреки всякой логике и опыту, иной раз нам самим удается спровоцировать такое чудо. Поверьте мне, я не стал бы мучить девочку и самого себя» если бы не надеялся добиться решительного улучшения. Признаюсь, это очень трудный, упрямый случай. Прошли годы, а я не достиг того, чего ожидал, и, тем не менее, у меня не опустились руки. Я слушал его с напряженным вниманием, все понимая, совсем соглашаясь. Но, словно заразившись настойчивостью и страхами Кекешфальвы, Я хотел узнать что-нибудь более определенное, и потому спросил, значит, вы все же уверены, что улучшение наступит, то есть, что вы уже достигли известного улучшения? Доктор Кондор промолчал. Мое замечание, казалось, расстроило его. Семеня короткими ногами он шел все быстрее и быстрее. Как вы можете утверждать, что я достиг известного улучшения? Вы это сами констатировали? И что вы вообще смыслите в таких вещах? Ведь вы знакомы с больной всего лишь несколько недель. А я лечу ее уже пять лет. Он внезапно остановился. «Да будет вам известно раз и навсегда». Ничего существенного, сколько-нибудь значительного, я не достиг. В этом-то все горе. Я лечил ее, как знахарь, пробовал то одно, то другое, и все без толку Ничего я до сих пор не добился. Ничего. Горячность его тона испугала меня. Очевидно, я задел самолюбие врача. Но господин фон Кекеш-Фальва рассказывал мне. Попытался я успокоить его, что Эдит очень помогли электрованны. А с тех пор, как ей начали делать Инье, Кондор резко оборвал меня. Чепуха! Сущая чепуха! И вы поверили старому дураку? Неужели вы всерьез думаете, что с помощью четырехкамерных ванн можно начисто избавиться от паралича Разве вам не знакома обычная уловка врачей? Если мы не знаем, как быть, то стараемся выиграть время и отвлекаем пациента всякой ерундой, дабы он не заметил нашей беспомощности. К счастью, в большинстве случаев нам на помощь приходит организм самого больного и становится сообщником в этом заговоре. Разумеется, Эдит чувствует себя лучше. Любой вид лечения — лимонами или молоком, горячими ваннами или холодными — вызывает поначалу в организме определенные изменения. В результате появляется новый стимул. И больным, этим неисправимым оптимистам, кажется, будто им стало лучше. Такого рода самовнушение — наш лучший союзник. Оно помогает даже величайшим ослам среди врачей. Но тут есть одна загвоздка. Как только действие нового раздражителя ослабевает, сразу же наступает реакция. Тогда уж не зевай и поскорее придумывай очередную ложь. Вот так и приходится манипулировать нашему брату в труднейших случаях, пока невзначай не нападешь на верный путь. Ваши комплименты не по адресу. Мне лучше известно как мало я добился по сравнению с тем, чего хотел. Все, что я испробовал, всякие пустяки, вроде электризации и массажа, не помогли ей встать на ноги в полном смысле слова. Так что не заблуждайтесь на этот счет. Кондор обвинил себя столь беспощадно, что мне захотелось защитить его от укоров совести. Но я видел своими глазами, — робко возразил я ему, — Я видел своими глазами, как она ходит благодаря вашим приспособлениям, эти вытягивающие. Теперь уже Кондор не сдерживался. Он кричал так громко и гневно, что двое запоздалых прохожих на опустевших улицах оглянулись на нас с любопытством. — Я же сказал вам, что это ложь, сплошная ложь. Аппараты помогают мне, а не ей. Ее они только отвлекают, вы понимаете, отвлекают. Они понадобились не больной, а мне, когда Кекеш Фальва потерял всякое терпение. Только потому, что я не устоял перед его напором, пришлось впрыснуть старику очередную дозу надежды. Мне не оставалось ничего другого. Чтобы смирить ее нетерпение, я вынужден был надеть ей колодки, словно буйному арестанту хотя в этом не было никакой необходимости. Возможно, они немного укрепляют связки. Так или иначе, мне нужно было выиграть время. Но я не стыжусь, что прибегнул к подобным фокусам. Результаты вы видите сами. Эдит внушила себе, что с тех пор она гораздо лучше передвигается. Отец рад, что я сумел ей помочь. Все восхищаются великим, гениальным чудотворцем. И даже вы вопрошаете меня, словно оракула. Он замолчал и, сняв шляпу, вытер пот со лба. Затем искоса посмотрел на меня. Боюсь, что вам это пришлось не по вкусу. Еще бы, крушение иллюзий. Ведь вы представляете себе врача, как друга человечества и правдолюбца. Вам с вашим юношеским воображением казалось, что врачебная этика это нечто совсем иное, а теперь думаете, вы разочарованы и даже возмущены действительностью. Что я не замечаю? Ну что ж, весьма сожалею. Но медицина не имеет ничего общего с этикой. Всякая болезнь это анархия, это бунт против природы. И в борьбе с ним Все средства хороши. Все. Никакой жалости к больному. Больной сам ставит себя вне закона. Он нарушил порядок. И чтобы восстановить порядок, восстановить самого больного, надо действовать беспощадно, как при всяком бунте, бить любым оружием, всем, что попадет под руку. Ибо еще не было случая, чтобы добро и правда сами по себе исцелили человечество или хотя бы одного единственного человека. Если обман помогает больному, то это уже не жалкая ложь, а отличное лекарство. И пока я не в силах оказать реальную помощь, мне волей-неволей приходится поддерживать иллюзии. Это тоже нелегкая работа, господин лейтенант, пять лет подряд менять пластинки. Тем более, что сам не получаешь большого удовольствия от такой музыки. Так что покорно благодарю за комплименты.